Глава восьмая В гору по пустоши поднимается женщина. Льет ровный летний дождь, она промокла, но не обращает внимания. Ей есть о чем подумать, она взволнована. Это Варвара и никто другая, Варвара Бреде. Конечно, она взволнована.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 И открылось это нескоро. Варвара была вовсе не так легкомысленно, что каждый мог прочитать это у нее на лбу, ее никак нельзя было заподозрить в какой-либо развращенности. Развращенность? Она оказывала все сопротивление, какое полагалось. Когда на святках парни приглашали ее на танцы, она отвечала «нет» один раз, два раза,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 слышь Варвара? Я говорил тебе», — подтверждает отец. «Можешь ходить к своим родителям кое-когда по утрам», — решает барыня. Но благодетельная ленцманша, вероятно, все же не совсем освободилась от своих подозрений. Она выждала неделю и опять отправилась на разведку в четыре часа утра. «Варвара», — позвала она. «Но на этот раз нет кухарки, а Варвара дома» стала быть, девица полна невинности. Барыне пришлось наспех придумать что-нибудь. «Ты внесла вечером белье в дом?» «Да». «Это хорошо, потому что поднимается сильный ветер. Покойной ночи». Впрочем, для самой Ленсманши это было хлопотливо. Упрашивать Ленсмана, чтоб он будил ее по ночам,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 Идя к ним, она имела в виду спросить объяснения этому крику, но, ответив на приветствие девушек, она вдруг стала как-то по-особенному смотреть на Варвару, на бюст Варвары. Наклонилась и стала смотреть еще пристальнее. Это становилось очень неприятным. И вдруг барыня вскрикивает и отшатывается к двери. «Господи, что такое?» — думает Варвара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 Ленсманша пришла в страшнейшие волнение. До кухарки ей нет дела, но Варвара — девушка, к которой она так хорошо относилась. И, может быть, все обошлось бы еще хорошо, если б Варвара поникла головой, как тростинка, пала бы на земь и поклялась бы какими-нибудь удивительно крепкими клятвами, что впредь этого не будет. Так нет же.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 «Что до этого, — ответила Варвара, — то мне и без вас было бы не хуже». «Вот твоя благодарность! — воскликнула барыня. То ли нам говорить об этом, то ли молчать, — сказала Варвара. И если б меня и приговорили, то все равно не больше, как на несколько месяцев, и тем бы все и кончилось».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 Она совершенно промокла, но в узле у нее белье и платье, и она хочет переодеться. «Ты не обращай на меня внимания», — говорит Аксель, слегка отодвигаясь к двери. Варвара снимает мокрое платье, и во время разговора Аксель часто поворачивает к ней голову. «Ну, а теперь выйди на минутку», — говорит Варвара. «На улицу», — отвечает он. И правда, погода была не такая, чтоб выходить на улицу. Он стоит и смотрит, как она обнажается все больше и больше. Прямо глаз не оторвать. Да и Варвара такая рассеянная. Она отлично могла бы надевать сухую одежду по мере того, как снимала бы мокрую. Но она так не делала. Рубашка ужасно тоненькая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 и оставила его безработницы. Он не забыл ей этого, да еще прихватила с собой кольца. И в довершение издевательства газета ее продолжала получаться. Это Бергинская газета, от которой он никак не мог отделаться. Ему пришлось потом заплатить еще за целый год. «Вот то бесстыжая газета», — сказала Варвара, соглашаясь с ним во всем.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 Аксель подумал с минуту, потом спросил напрямик. «Так как же? Ты проживешь только лето?» «Нет», — ответила Варвара, — «будет, как ты захочешь». «Ну, это ты всерьез?» «Да, как ты хочешь, так хочу и я. Ты больше во мне не сомневайся». «Ну, да-да, и я сказала, чтоб нас огласили».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 «Так ты не в горы?» «Нет». «Ну да, это меня, конечно, не касается», — сказала Олина. «Опять, значит, вниз?» «Нет, и не вниз. Я останусь здесь, как раньше». «Вот что». «Будешь здесь жить?» «Да, наверное, к этому придет». Олина молчит с минуту, работает своей старой головой, у она тонкий политик. — Да, — говорит она, — в таком случае я, значит, освобожусь. И рада же я буду. — Ну, — шутливо говорит Варвара, — разве Аксель был для тебя так плох? — Плох. Он-то. Не смейся над несчастной старухой, которая только и ждет отпущения.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 «Или сначала приняться за борделину?» «Делай, как хочешь». «Да разве я о том говорю?» — восклицает Олина. «Ты побывала в свете, обращалась среди богатых и знатных людей и всему научилась. Не то, что мы, бедные». «Нет, Олина ничем не пренебрегала. Она круглые сутки политиканствовала» разве она не сидела с варварой и не рассказывала как была дружна с ее отцом с бреды ольсином о ни один приятный часок провели они вместе он был такой почтенный и обходительный человек этот бреде никогда ты не услышишь плохого слова из его уст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 Ты с ним там не встречалась? Да нет, ты была в Бергене. А ездил он по какому-то делу и купил косилку и борону. Что теперь против вас, хозяева Силанро? И равнять нельзя. Она изощрялась в мелких уколах, но и это не помогало. Хозяева перестали ее бояться. Однажды Аксель прямо сказал ей чтоб она уходила. «Уходить?» — спросила Олина. «Как это? Что же мне, ползти, что ли?» Нет, она отказалась уходить под предлогом, что совсем не здорово и не в состоянии шевельнуть ногами. И ведь как нехорошо вышло, когда у нее отобрали работу и лишили всякой деятельности.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 Будто кто-то звал, слышалось из леса, или от ручья. Удивительно, точь-в-точь, точь будто кричал «маленький ребёночек». «Что, Варвара ушла?» «Да», — сказал Аксель, — ей надоело слушать твою чепуху.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 Тогда Олина поднимает голову и смотрит на него. Она совсем седая и лысая. Голова торчит над длинной птичьей шее. Она страшна, как сказочное чудовище. Аксель вздрагивает и нащупывает за спиной дверную ручку. «Ага», — говорит Олина, —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 Это за птица. Но однажды ночью Олина умерла, как-то среди ночи. Во всяком случае, когда утром они вошли к ней, она уже похолодела. Старуха Олина родилась и умерла. И Аксель, и Варвара были рады похоронить ее навеки. Теперь некого было остерегаться. Они повеселели. Варвара опять жалуется на зубную боль. В остальном же все хорошо. Но этот вечный шерстяной платок у рта, который ей приходится отнимать всякий раз, когда она хочет сказать слово, немалое мучение...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 Ему теперь нечего опасаться каких-либо покушений на телеграфную линию. Счастье начинает улыбаться Акселю».